По щучьему велению. «Кто же ты такой, добрый молодец?» Спросил царь. «Я тот самый Емеля, Которого ты велел со своей дочерью В бочку засмолить и в море бросить, помнишь?» Царь испугался, что Емеля мстить ему будет, Стал прощение просить. «Женись на моей дочери, Емелюшка, Бери мое царство, только не губи меня!» «Дочь твою я уже давно женой имею, «Царство мне твое не нужно, своего девать некуда. Губить мне тебя лень, так что плыви себе с миром, куды ветер занесет. А мы уж тут как-нибудь сами справимся. Твоя дочка хорошо правит, все ею довольны, и меня не слишком теребит, понимает обстановку. Стар я уже, возьми царство, будь так добр. «А че, Емелюшка, бери, коли дают, мы туда на зиму выезжать будем, на лыжах кататься». Вот и ты бери, а мне и тут неплохо. Тепло круглый год, никакой печи не надо, и корм тут заморский, мне по вкусу. Не, я уж здесь отлежусь. Ну, как знаешь, а я, батюшка, забираю твое царство и назначаю тебе пенсию минимальную за выслугу лет. Пиши декрет о передаче власти мирным путем. И зажили дальше. Марьюшка каждую зиму с слаломом занималась, наломает гору лыж, выступит с посланием к народу, даст кое-какие указания, кого казнит, кого помилуют и довольная домой возвращается. А Емеля в ее отсутствии худо-бедно правил островом, вернее ничего не делал и это было лучшее время для обитателей его. Но тут царице захотелось еще одно государство к рукам прибрать. Там, видите ли, минеральные источники были. И захотела она летнюю дачу там иметь. Иди, Емелька, воевать в это государство, да иди. Всю плешь проела. Если баба чего захочет, обязательно своего добьется, не мытьем, так катаньем. Емеля уж забывать стал про щуку волшебную. Жизнь и так текла по его желанию, а тут Марья пристала как банный лист. «Ладно», — сдался Емеля, — «по щучьему велению, по моему черт с ней хотенью, сделай так, чтобы государство энто со всеми его источниками нам принадлежало». И спать пошел, мысленно устал от напряжения душевного. Через некоторое время послали гонцов в свое новое царство, а они вернулись и обескуражили. Оказалось, что щука в первый раз Емелиного приказа не исполнила. Как было государство то, так и стоит со старым царем, старыми вельможами и молодыми детьми, что ждут не дождутся, когда батюшка окочурится и власть им достанется» имели так привык, что всё за него щука делала, что сам-то ничему не научен. Как быть? Первым делом снарядил экспедицию на то место, где щука ему попалась. Вернулась она и еще больше обескуражила. Оказалось, что в речке той давно уж рыба вся подохла, потому как какой-то предприниматель шустрый недавно заводик соорудил, а сточные воды в реку спустил. Вона, когда все это началось, не в нашем государстве, а в некотором царстве. В общем, полный абзац. Нету щуки, и тепереча все самим делать приходится. Слег от этой вести Емелия и уж помирать собрался. А Марья, как с цепи сорвалась, то-то, то и это, вынь дополож да То ей озера захотелось перед дворцом, чтобы плавали там гуси-лебеди, и песни лебединые пели с утра до вечера, то башню до неба, чтобы звезды доставать, то совсем свихнулась, подавай, кричит мне, то, не знаю что. Емеля все-таки царь. Собрал мужиков со всей округи, передал им приказ Марьи-царицы, и спать заваливается». Мужики справные у них были, царской работой прежде, когда щука жила, завалены не были, поэтому благодарны были своим царям и жили не тужили, пока не споткнулись на последнем задании. «Извините, батюшка да матушка, цари, а мы такого не понимаем и потому исполнить не можем». Марья разъярилась, орёт на мужиков, на Емелю, а поделать ничего не может. Распустили мужиков по домам. И то гуманно. Мужики уже роптать начали. Своё хозяйство запущено, а цари сами не знают, чего хочут. Марья с утра до вечера пилит Емелю. Видно, с пропажей щуки ушли и чары щучьи, которыми она приворожила Марью к Емеле, и открылась истинная картина её семейной жизни». Ну, да и сама виновата. Заместо того, чтобы мужика к делу приучать, пользовалась его случайным даром на всю катушку. Вот и получает теперече отдачу. А тут еще пришла депиша, что король минеральной воевать идет в батюшкино царство. Ему тоже захотелось на лыжах кататься. Нынче это модно в мире, видите ли. Надоело минерал купить с утра до вечера. Марья к Емеле «Вставай!» — кричит. «Ты, мужик, собирай войско и выходи на битву!» Ну, Емеля совсем скис. Он и ложку-то держать как следует не обучился, а саблю или копье какое вообще в руки никогда не брал. Да и лень. Пусть себе остров забирает. Он, небось, и так проживет. Печка в любом дому для него найдется, и народ добрый, какую-никакую, а еду бывшему царю подаст. Так и сказал он Марье, и спать завалился. «А о детях ты подумал, супостат?» Набросилась на него Марья. «Какие еще дети?» «Твои, кровные!» Емеля и не помнил, как их делал, как они росли. Лень было детишками заниматься, все на жену свалил. «Дети в полон пойдут, страдания примут, а ты на печи лежать будешь?» Задумался Емеля. От этого действия серьезное расстройство желудка у него вышло, и засел он на неделю в сортире. А царь Минеральный, между тем, уже к границам горного царства подошел и шлет грозные депеши. Царь-батюшка к Марьеву запил, помогайте, мол, не то рабами станем, и потеряете вы курорт горный. Делать нечего, собрала Марья войско, встала во главе, и поплыли они на битву. Емеля доволен, спит и жрет, жрет и спит. Разбудил его однажды гонец, орет «Победа! Победа!». А Емеля уже забывать стал, куда в одночасье баба его сгинула. Так ему хорошо было. «Мир», — говорит гонец, — «заключен почетный, и Марья теперь будет жить у короля Минерального на даче и детей туда велела переправить». «А тебе, Емеля-батюшка, велела наказать беречь ее царство и повышать его благосостояние?» «Ладно», – ответил Емеля, – «буду блюсти по мере сил». И тут же назначил самых глупых мужиков в Верховный Совет по управлению царством. А сам спать завалился и, говорят, до сих пор храпит. Даже в сортир его сонного вводят и пищу перемолотую вводят через трубочку». Вот таким счастливым концом иногда завершаются сказки. В жизни, разумеется, все по-иному бы было.